Глава 4. Новый мир. После того, как я буквально выгнала лорда из дома, все завертелось с невероятной скоростью. Драгон, я так и не узнала его имени. Не стал больше ни о чем настаивать, ничего спрашивать и просто молча вышел из комнаты, оставив после себя неприятное ощущение холода и недосказанности. Я очень обрадовалась этому, чего нельзя было сказать о родителях девушки. Отец, то есть лорд Лиграм, вышел, за бывшим женихом следом. А мама настолько разволновала, что даже двух слов связать толком не могла. Леона, да как же так? Ведь ты же хотела Теперь Академия. Ну и все в том же духе. Море эмоций, никакого здравого смысла. После стремительного ухода мужчин в комнату тут же нагрянули слуги. Ола, с которой я и ушла, и еще две горничные более старшего возраста которые стремглав подбежали к хозяйке, начиная ее успокаивать и поднося к лицу какие-то колбочки и мешочки, как я поняла, с аналогом нашего на и успокоительного. Получается, мама Леоны достаточно ранимая и впечатлительная. Раз так остро среагировала на мою выходку, нужно запомнить и постараться сглаживать углы, ведь мне еще тут жить неизвестно сколько времени. Я еще раз взглянула на женщину, на светящийся вокруг нее служанок, и молча ушла решив, что сейчас не в состоянии ничего объяснить и разговаривать. Любому человеку нужно сначала свыкнуться с новостью, а уже затем анализировать ее и пытаться что-то придумать. Именно это я и собиралась сделать. Все то время, пока мы молча шли по бесконечным светлым коридорам, я прокручивала в голове недавние события, и чем больше о них думала, тем больше понимала, что поступило правильно. Ведь если бы я согласилась на проверку, на повторный ритуал, то скорее всего, замуж меня все таки выдали, возможно, даже не спросив моего согласия. Но после поступка лорда Даргона я точно не хочу выходить за него замуж ни при каких обстоятельствах. Это что такое? Захотел, нарек девушку своей невестой, захотел отказался, обряды за спиной проводит. Души из иных миров вызывает, путается в заклинаниях и прочей ерунде. А я должна красиво хлопать глазками, заглядывать в рот и быть благодарной за все это? Разве так поступают настоящие мужчины? Однако на мысли об аристократии сердце неожиданно кольнуло сожаления. Память тут же услужливо подкинула картинки невероятно ярких синеглаз, Легкой улыбки, взгляда, от которого мурашки стройными рядами скакали вниз. Ведь хорош, гад. Правда, главное слово тут именно гад. Но, может, не стоило поступать так категорично. На этих мыслях я сердит тряхнула головой. Но уж нет. Я лучше в академии пойду учиться, чем свяжу свою жизнь с этим человеком, для которого есть одно мнение правильное, для которого есть одно мнение правильное. Его, тем более, что у меня есть образец идеальной семьи это мои родители. Они всю жизнь живут душа в душу, во всем друг с другом советуются, вместе принимают решения, и у них нет одного единственного правильного мнения. Есть общее. Именно такую семью я всегда мечтала для себя. На мыслях о родителях в глазах предательски защипало. ведь я не видела их все лето и хотела встретиться как раз перед началом учебного года и не успела. Я глубоко и немного нервно вздохнула. Это не узкозноуло, внимательно взгляда Олой. Вот ведь какая Все хочет подметить. Леди Ланнель, не переживайте вы так сильно. Я понимаю, разрыв помолвки это большой удар, особенно когда вы так надеялись на скоро замужество с лордом Дарганом. Но ведь вы невероятно хороши собой, и еще найдется тот, кто возьмет вас замуж. М да. Вроде бы как подбодрила, Она Наделя словно ведро грязи вылила. Я даже на мгновение остановилась, недоуменно посмотрев на девушку. Ой, простите, миледи, я, наверное, лезу не свое дело. А у самой ни капли раскаяния в голосе, только хорошо завуалированное удовлетворение. Хм. Получается, она желает своей хозяйке несчастья, и сейчас злорадствует, что у нее, то есть у меня, ничего не вышло замужеством. Интересно. Все легкоги в этом доме такого же нелестного отзыва о той, чье тело я заняла. Меня немного успокоило лишь то, что истинную причину слез девушка не знала, как и того, что творилось у меня на душе. Всю оставшуюся дорогу, я замечала еле сдерживаемую улыбку на симпатичном личике горничной, чем лишний раз утвердилась в своих догадках. Да, уж повезло мне не сказано, так как Леонель по всей видимости стерва, и ее тут особо не любят. Ну, или хорошая актриса, умеющая подать себя с нужной стороны. И как мне теперь изменить отношения окружающих? Может, сослаться на потерю памяти? А что? Во многих книжках о попаданках именно так и делали. Попала в новое тело и ничего не помнит. Но данную мысль пришлось отмести сразу. Я уже вела себя как обычно, узнавая всех в округе. Так что такая внезапная амнезия может только сыграть против меня. Дальше до комнаты мы дошли в полном молчании. Я лишь рассеянно кивала, попадающимся на глаза слогам и ожившим портретам, к которым я никак не могла привыкнуть, от того часто вздрагивала. В своей спальне я наконец втянула с себя невероятно неудобное платье вместе с корсетом, правда, не без помощи Олы. Распыла волосы и переоделась. Оказывается, у них вполне себе нормальная одежда есть, повседневная. Да, брюки, как я заметила, девушки тут не носят. отдавая предпочтение юбкам с блузами и платьям. самая короткая из которых были длины миди, причем фасоны тоже были более-менее привычные, без корсетов и рюшек с оборочками. Ну да, на современную моду жителей земли эти вещи не тянули, больше напоминая одежду прошлого века. Но кринолиновых юбок в огромном количестве я не заметила, только на полке парадно-выходных платьев, вроде того, в котором я щеголяла полдня. Пыраг на то, чтобы выбрать более удобную одежду, у меня ушло не менее получаса. Дело в том, что гардероб Леоны занимал целую комнату, практически точно такую же, как сама спальня. И когда я в нее вошла, то замерла. Ошеломленно осматривая длинные шкафы и полки, целый ряд был отдан для вечерних платьев, вроде того, в которое меня запихнули утром. Они пестрели всеми цветами радуги, напоминая ярких птичек на жёрдочках и поражали своей роскошью. Рядом с ними находились полки с украшениями, подобранными похоже каждому наряду, и далее дали шлетов, шляпки, сумочки и прочая ерунда, которую я особо никогда не любила. Я уже побаяла, что у Леоны вся одежда подобном ключе, и мне придётся к корсетам, но нет. Что дальше была полка с повседневными вещами. Не такая большая, как парадными выходными, но выбор тут тоже имелся. Поэтому дозядя до неё я вздохнула с облегчением. Хорошо, что Ула не следила за мной всё это время. Подготовляя ванну и пестелая постель, так что мне удалось спокойно осмотреться, удивиться разнообразию и определиться с выбором. Прошерстив эту полку вдоль и воперёк, я остановила выбор на довольно простом, длинном, однотонном платье фисташкового цвета с объемными рукавами-фонариками и драпировкой на груди. Сзади, она, правда, была со шнуровкой, но корсет не предполагала, что меня невероятно обрадовало. Полу мой выбор слегка удивил, но я заверила, что гостей мы больше не ждем, И наряжаться в кружева с драгоценными камнями, я не вижу смысла. Пусть не сразу на это подействовало, и после очередного душа я облачилась в него. Да, похоже, принимать ванну по несколько раз на дню. У Лианэль было в порядке вещей, как и уход за волосами, и всевозможные маски, натирания и прочая ерунда. Теперь стало понятно, почему у девушки такой ухоженный вид. Просто на остальные дела после всех процедур времени не оставалось. С этим тоже нужно заканчивать. Просиживать целый день у зеркала, любуясь своим отражением, я точно не намеревалась, тем более что собиралась ехать учиться в академию. На этой мысли меня словно ушатом холодной воды облили. Академия? Да я же ничего не знаю ни о ней, ни о магии, ни о программе, ни о друзьях Леоны, если они у нее вообще имеются. Блин, а если я попаду в впросак? Причем в первый же день Как я вообще собралась учиться, если не знаю ни одного заклинания, рецепта зелья и всего остального? Так, без паники, что-нибудь придумаем. Если магия в моем теле есть, то и управлять ей я смогу, наверное. Главное найти какие-нибудь учебники, методические пособия или посмотреть со стороны, как это делается. Я вроде как девушка смышленая. соображу быстро. На этой оптимистической ноте я кивнула Оле, поблагодарила за новую прическу, тоже высокую, тоже элегантную. Но уже не такую вечерно и наконец пошла на завтра или на обед. Это уж с точки зрения какого времени посмотреть. Дорогу в нужную комнату нашла благодаря той же горничной, которая не отходила от меня практически ни на шаг и всегда была на подхвате. Это плохо. Рядом с ней я себя чувствовала как под надзором. Нужно будет постараться отправлять ее почаще по каким-нибудь неотложным делам, дабы не ходила за мной как за ребенком». Хорошо, хоть в столовую не вошла следом. Пожелала лишь приятной трапезы, присела к Никсене. и удалилась, осталь их мне наедине с молчаливыми и серьезными родителями. Как я и предполагала, завтрак, анули обед проходил в напряжённой обстановке. Лорд Легрант был мрачнее тучи. Но молчал и косых взглядов не кидал мою сторону, больше пребывая в неком задумчивом состоянии. Леди Легрант вела себя тоже тихо, но более приветливо она то и дело кидала на меня утешающие взгляды и старалась улыбаться. Но хоть не так все печально, как я думала. По крайней мере, с недовольством и криками на меня никто не нападал. Пока к еде я так и не притронулась по той простой причине, что на нервной почве у меня кусок в горло обычно не лезет, а тут я нервничала с самого утра и без остановки. Поэтому немного поквыряла на тарелке что-то похожее на рагу и сделала несколько глотков непривычного на вкус напитка, очень отдаленно напоминающего чай, смешанный с компотом. И вот когда пауза затянулась, отец девушки взял слово. Леона, я хотел с тобой серьезно поговорить о твоем будущем и твоем замужестве. О, снова эта тема. А я уж была надеялась, что вопрос закроется сам собой. Вроде нет тела, нет дела. Ой, то есть нет жениха, нет и свадьбы. Но как оказалось, надеялась я зря. Я ничуть не оправдываю поступок лорда Даргана, но, может, стоило дать ему еще один шанс, тем более с тем учетом, что ты сама так долго желала и добивалась вашего союза, даже поставила под сомнение свою магию. Теперь ее придется проверять на бериле, и я очень надеюсь, что лорд Дарган ошибался. Я отложила вилку и выпрямилась, мок avalнодохруст в спине. Просто до этого и так сидела прямая, как палка. Ведь я сразу поняла, что он имеет в виду запрещенное зелье, о котором обмолвился Дарган, и которое Леона, скорее всего, хотела выпить, но ведь я его не пила, точнее Леона, по крайней мере, очень на это надеюсь. Отец, с моей магией все в порядке, постаралась говорить как можно спокойнее. Я никого из вас не обманывала и не собираюсь этого делать. Просто после поступка лорда Дарга поняла, что не хочу связывать свою жизнь с человеком, который не может и не хочет доверять будущей жене. Если бы он не сделал все без нашего ведома, не подверг меня опасности и не бросил основываясь лишь на своих домыслах, то, может, шанс у него еще был. Но сейчас нет. Он сам отказался от меня, заявил, что я для него не подхожу, так что пусть теперь найдет себе другую невесту. «Более подходящую его вкусу и ожиданию, а точнее его наглой и привередливой персоне, добавила про себя: "Понятия не имею, как бы на моем месте вела себя настоящая Леона. Может, в гневе кидала посуду, поливала грязью несостоявшегося жениха, искрила бы магией, но я старалась держаться спокойно и показать всем своим видом, что настроено решительно. Но не хочу я замуж за этого человека". Если Леоне нравится, когда ее ни во что не ставят и вытирают об нее ноги, то со мной этот номер точно не пройдет, и я не потерплю подобного обращения. Родители девушки, правда, были несколько иного мнения. "Леона, девочка моя", подхватила мама. "Я понимаю, ты расстроена. Ты не ожидала такого поворота событий. Не ожидала, что лорд Дарган примет ошибочное решение. Но и ты пойми его, дорогая". Ведь он один из сильнейших драконов Неглардии, и как ты знаешь, у них принято жениться один раз и на всю жизнь. Он просто захотел быть полностью уверенным в своем выборе. Вот на последних словах я зависла. Конкретно так и похоже надолго. Дракон? Этот ледяной лорд, бросивший меня совсем недавно, настоящий дракон? Вы сейчас что, серьезно? Но ну нет, не может этого быть. Драконов не бывает, правда? Они же вымышленные персонажи. Не знаю, каких усилий мне стоило не впасть окончательно в ступор и сохранить спокойствие. Но крика с моей стороны не последовало. Дракон. Ладно, подумай об этом позже. В конце концов, у каждого есть свои недостатки. А еще, может, книгу какую-нибудь почитаю про них. Тут же наверняка есть библиотека. Вот надеюсь и узнаю что-нибудь об этих существах. А пока нужно закрыть вопрос с замужеством. Но, блин, подумать только, дракон, настоящий, я чуть не вышла замуж за мифическое существо. Бред какой-то. Машка бы точно визжала от восторга. Да, матушка, я это прекрасно понимаю. А тыла спокойно, хотя на самом деле хотела послать всех далеко и надолго со своими драконами, замужествами и ритуалами. Но вы меня поймите, начинать совместную жизнь с недоверия, обмана и взаимных претензий не самое лучшее решение. Чуть подумала и добавила: "К тому же, лорд Дарган, хоть и выгодная партия, но он ведь не единственный мужчина в нашем мире. Думаю, что жениха можно будет подыскать и другого, если вам так этого хочется. А родителям по всей видимости именно этого и хотелось". Так как леди Ленгрант тут же одарила меня ласковой улыбкой и начала перечислять возможные варианты женихов. Все названные имена мне совершенно ни о чем не говорили. Поэтому я лишь рассеянно кивала, соглашаясь со всем. Правда, мне замуж не хотелось совсем. По крайней мере, не сейчас, когда я пришла с корабля на бал. А если быть точнее, только прыгнула в чужой мир, и ничего о нем не знаю. Но говорить об этом открыто я побоялась. Все же, если настоящая Леонольд так стремилась стать замужней дамой, это такая резкая смена желаний, будет по меньшей мере выглядеть странно. Так что придется подыграть и сказать, что я согласна найти другого подходящего жениха. По крайней мере, пока. После трапезы глава семейства попросил меня следовать за ним. Куда я поняла совсем скоро, когда мы оказались в большом кабинете отца Леона. Он сам прикрыл за нами следелен гранд-дверь и сделал приглашающий жест, только не нам, а кому-то еще. И только тогда я заметила, что в самом дальнем и темном углу стоял человек в длинном балахоне. Через мгновение он вышел на свет, и я с ужасом поняла, что уже видела его. Старец с длинными седыми волосами, светлыми, почти прозрачными глазами морщинистым лицом и странным посохом в руке, "мамочки. Ведь это именно он был сегодня ночью на запрещённом ритуале. Это он помогал лорду Даргано вызывать душу Леоны. Он вызвал из иного мира мою, и он запросто может ее сейчас узнать, как и цвет моей магии. У меня невольно вспотели ладошки, ведь если этот старец сейчас все поймёт, то непременно расскажет, иного и новой быть не может, и тогда А что, собственно, тогда? Может, он как раз и поможет мне вернуться обратно, а Леона перенесет сюда. Однако говорить ему напрямую, что я на я не стала. Все же будет реакция адекватна, еще неизвестно. А то посадят под замок до выяснения всех обстоятельств и пытать и начнут или игнорировать. Так что лучше действовать по ходу обстоятельств. Узнает, что я не Леона, тогда и будем решать проблему. А нарываться не хочется. К тому же, если тут драконы имеются, причем с очень даже человеческой внешностью, то, может, и мои родители, то есть родители Леона, кем то таким являются, тоже драконы, например, фениксы, клёсы лиски, а такие существа неизвестно, как могут реагировать на неприятные новости. Вдруг накинутся со злости или с перепугу. Так что лучше постою, помолчу и посмотрю, что будет дальше. А дальше отец достал из одного потайного шкафа практически такой же камень который я видела во сне. Не очень большой, круглый, гладко отполированный и прозрачный. Видимо, именно на нем и проверяют магию. Я, конечно, в ней, то есть в магии была уверена, но легкое волнение все равно испытывала. А вдруг что-то пойдет не так? Что если ночью во сне была не магия, а что-то другое? Или если Леона принимала запрещенное зелье? И сейчас это всплывет. Выпутываться из ее ошибок ведь придется мне. В общем, меня немного потряхивало от всего происходящего, а исчёт пристального и внимательного взгляда старца, который буквально заглядывал в душу, догадается или нет. Харе, прошу вас за свидетельство о чистоту крови и магии моей дочери, леди Леонель Ленгран». Эта реплика отвлекла старца от меня. После чего он подошел к отцу, достал из широкого балахона пузырек с какой-то жидкостью, поставил его рядом с шаром и начал водить над ними руками, непрерывно что-то на Помещение ощутимо похолодало. хотя виной всему, скорее всего, были нервы. Да что там, я вообще себе места не находила. и не знала, куда деть руки. В итоге итоге塞пила их сзади в замок и покусывая губы следила за манипуляциями старца. Сначала ничего не происходило. Но потом камень затянула плотной белой дымкой, вроде той, что ночью обрила мою руку и руку лорда Даргона, единорочников, а затем так же внезапно растворилась. С зельем произошло примерно то же самое. Сначала оно стало мутно-белым, а затем прозрачным, словно там была налита обычная вода. После того, как старец закончил свои манипуляции, он жестом подозвал меня к столу. "Леди, дайте руку". И голос такой же, как и во сне. Значит, я не могла ошибиться. Передо мной один и тот же человек. Я сделала, как он попросил, и в то же мгновение по пальцу провели кинжалом. Непонятно, как появившимся в руке старца. Пискнуть я не успела, лишь ощутимо вздрогнула, а он, совершенно не обращая внимания на мою реакцию, капнул несколько капель пузырек. Жидкость сначала окрасилась в ярко-красный цвет, став жуткой и кровавой, а затем снова прозрачной, словно ничего в нее не капали. Родители Леоны с облегчением вздохнули. Леди Леанэль не принимала запрещенных зелий. Хрипло проговорил старец и убрал пузырек обратно в полокон. Я заметила одобряющие улыбки на лицах родителей, и сама невольно улыбнулась. Теперь проверка на надели. Прошу, леди, дотроньтесь до камня. Испутыши так смотрит, ловя каждую эмоцию, каждую мимику и жест. Похоже, старец догадывается о моей намерности и хочет получить подтверждение. Ведь у Леона естественная магия должна быть серой, когда как у меня белой. И старец это прекрасно знает, а значит, сразу все поймет». А я даже не знала, хотела ли, чтобы старцу все стало понятно или нет, ведь он может все рассказать Даргану. Ну, что же ты, дочка? Нарошил тишину отец. Не бойся. Мы тебя в любом случае очень любим и принимаем такой, какая ты есть. Это шепот от мамы. Это немного подбодрило. На меня все равно ощутимо им однако медлить более не было смысла. Как любят говорить о нас на земле, перед смертью не надышишься. Вот и я никак надышаться не могла. Однако отбросила в сторону все сомнения и положила руку на холодный камень, который тоже же мгновение ослепил всех вокруг невероятно ярким, кристально-белым светом. А когда свет стал тусклым, оставив после себя маленькое солнышко среди дымчатых ободков в середине шара, я услышала всхлип от мамы и неопределенный вздох от отца. Девочка моя, как же я рада, что ты нас не обманывала, прошептал ледигранд, подходя ближе и обнимая меня. Мы же проверяли твою магию год назад, она все еще была серой. А теперь, ох, великий Вартан, ты услышал наши молитвы. Ты помог нашей дочери обрести светлую магию. Значит, ты правда смогла отбелить магию, как и говорила. Но похоже, что дело не в зельях, а в тренировках и медитациях. Похвально, дочь. Я очень горжусь тобой и твоей честностью. Я же говорила, что не обманывала вас. Ответила едва слышно и постаралась улыбнуться. Понятия не имею, что отец имел в виду, но похоже, тут правда. можно отбить магию, Чем и занималась Леона? Правда, в ее случае дело упор не на медитации. Надо будет постараться узнать об этом побольше. Лорд Легрант не стал обнимать меня, ограничился улыбкой и тут же переключил внимание на старца, который не сводил с меня своих прозрачных, словно он понял. Он все понял, но промолчал. Интересно, почему, когда он заметил мое внимание, то тут же отвернулся, мигов потеряв ко мне всякий интерес. Ваша дочь, уважаемый лорд Легрант, одна из сильнейших, прохрипел он. И когда о ее магии станет известно, то у вашего дома соберется очередь из желающих сделать леди своей супругой. Поэтому мой вам совет: нужно выдать леди замуж незамедлительно. Ведь, насколько я знаю, у вас Он обернулся ко мне «Есть жених, лорд Дарган. Был жених, заметила мрачно. Лорд Дарган разорвал помолвку сам. Сам Немного наигранно удивился старец. Возможно, лорд не так выразился. Нет, он говорил предельно ясно, подхватил отец, и я перевела на него удивленный взгляд. Лорд Дарган прибыл к нам сегодня утром с единственной целью разорвать помолвку и опорочить мою дочь, сказать, что она обманывала его, утверждая, что ее магия светлая, но вы сами можете убедиться, что тут нет никакого обмана. Я думала, старец, как-то отреагирует на эту новость. Ну, там удивится, например, или наоборот, нахмурится, что упустили выгодную партию. Но он и тут сделал не так, как я предполагала. Он усмехнулся, словно именно этого Даргана и ожидал. "Думаю, лорд Дарган погорячился", прохрипел он. "И будет очень сожалеть о своем поступке. Однако смею сказать, что лучше партии для своей дочери вы не найдете». Так что советую вам не спешить и нет. рискуя прослыть бескультурно, я все же перебила старца. Лорд Дарган четко дал понять, что я его не интересую в роли будущей жены, поэтому никаких вторых или третьих шансов я давать не буду. Если бы он вел себя более воспитанно, тогда разговор был бы другим. Но в данном случае я говорю нет и не собираюсь менять своего мнения. Старец снова усмехнулся одними уголками губ, что навело меня на мысль, что он с лордом Дарганом заодно. и скорее всего, именно такой реакции от меня и ждали. Интересно, понятия не имею, что задумали эти двое, но я в их игры играть не буду. Поэтому старцу так и не удалось никого из нас уговорить. После его ухода я сказала родителям, что хотела пройтись, подумать о перспективах, которые мне непрерывно втолковывали, а заодно развеяться. И вскоре уже изучала бесконечные коридоры огромного дома, поражаясь его размером и убранству. Тут было много света, антикварных вещей и золота. Я до сих пор не имела никакого понятия, кем теперь являюсь и кто мои родители, то есть Леоны. Но то, что они знатные люди, было понятно и без слов. Пока я шла, то не приставала удивляться всему, что встречалось у меня на пути. Практически во всех картинах на меня смотрели незнакомые лица, многочисленных родственников Леоны. Многие, из которых вежливо здоровались, всем я им улыбалась в ответ. Страха уже почти не было, и вздргать при их движении я перестала. Однако в голове не мог уложиться сам факт того, что передо мной живые картины. Очень хотелось подойти к ним поближе и рассмотреть, потрогать, может даже поговорить, но само собой этого делать я не стала. Может, позже, когда освоюсь. В голове не укладывалось еще очень много фактов про магию, драконов и прочее фэнтези-направления. Но я все же решила сначала найти библиотеку, попробовать там что-то отыскать, а уже потом пытаться во всем разобраться. Может, там будет книга по истории этого мира или учебники по магии, или по драконам пособия какие-то. Да, подойдут даже легенды и былины, лишь бы в них было поминание о расах этого мира. Мне бы хоть какую-нибудь информацию, чтобы не сидеть в неведении. Поэтому я целенаправленно искала вход в библиотеку. И после нескольких неудачных поисков мне все же удалось найти нужную дверь, за которой оказалось очень большое помещение с несколькими тысячами, если не сотнями тысяч книг. Бесконечные полки тянулись вверх к сводчатому расписному потолку, и выходили на несколько метров вглубь помещения. Имелись также специальные передвижные лесенки, чтобы можно было удобно забираться на второй этаж и снимать книги с самого верха. Внизу стояли несколько столиков с удобными креслами, рядом с которыми парили магические светлячки. На художественном изящно выложенном паркете, прямо у столиков был разложен пушистый ковер, вскрадывающий шаги и дополняющий интерьер. На втором этаже было сделано что-то наподобие балкона с резными пригородками, где тоже имелись свои лестницы, столики и кресла с магическими светильчками. Тут было очень красиво и уютно, но мамочки, прошептала Шарашина. Как же я тут буду ориентироваться и как найти нужную мне литературу? Еще стоял вопрос, а умею ли я читать на здешнем языке? То, что говорили тут не на моем родном наречии, стало понятно почти сразу. Это как идеально вызубленный иностранный язык. Ты все понимаешь, прекрасно разговариваешь, даже думаешь на нем, но все равно знаешь, что он не родной. Подойдя к ближайшей полке, я вытащила первую попавшуюся книгу и жадностью ухватила текст, особенности ментальной магии Гласила название, и я с облегчением вздохнула. Значит, читать могу и понимать написанное тоже. Это прекрасная новость, теперь осталось только понять, как найти тут именно то, что меня интересовало. Хм, может, попробовать подумать об этом? но ну, мало ли тут имеется что-то наподобие волшебного поиска, и книги сами собой слетают с полок, стоит лишь задать вопрос. Я призадумалась и мысленно попросила найти мне книгу «В истории этого мира. После этих мыслей из одной книжной полки вышел призрак. Вышел, замер в двух шагах от меня, смотря страшно потусторонним взглядом и молчал. Я тоже замерла, не в силах пошевелиться. У них тут что? Еще призраки летают? Здравствуйте, пролепетала я, чтобы отвлечь его. Отвлечь самой и, может, вообще попробовать убежать незаметно. Однако призрак немного удивленно приподнял бровь и тут же влетел в меня.